Глава 7 Храм Владычицы Тьмы. Тас, отвяжись. Больно. Знаю, Тас, но ничего не поделаешь. Надо. Открой глаза, Тас. Пожалуйста. Назойливый голос, полный страха, немного разогнал болезненный туман, окутавший сознание Кендера. Какая-то часть его разума буквально криком кричала, требуя, чтобы Тас немедля очнулся. Другая же часть стремилась соскользнуть обратно в темноту. Правду сказать, там в темноте было мало хорошего, но все-таки там не было боли, которые, он знал, только и дожидалось момента, чтобы... «Таз! Ну, таз же!» Чьи-то руки трепали его по щекам. Голос, сиплый от сдавленного ужаса, продолжал шептать его имя. И Кендер понял, что выбора у него не было. Хочешь, не хочешь, приходи в себя и точка. А кроме того, добавляла беспокойная часть его рассудка, «Если будешь валяться, как раз и пропустишь что-нибудь интересное». «Благодарение богам!» — выдохнула Тика, когда-то Сельхов наконец-то широко открыл глаза и уставился на нее. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, примерзко!» — хрипло ответил Тасс, пытаясь приподняться и сесть. Как он и предвидел, боль только этого и дожидалась. Она выскочила из какого-то темного угла и накинулась на него. Тасс со стоном схватился за голову. «Бедненький!» — Тика погладила его по волосам. «Я знаю, Тика, ты хочешь как лучше!» — ответил страдалец. «Но «Ну, можно тебя попросить, не надо меня гладить!» «Меня от этого точно гном гномы молотками!» Тика поспешно отдернула руку. Кендер огляделся по сторонам, насколько вообще это было возможно с одним глазом, второй заплыл наглухо. «Где это мы?» «В храмовых подземельях», — негромко ответила Тика. Тасс, сидевшись с нею рядом, чувствовал, что ее так оттрясло от страха и холода. Оглядевшись, он сразу понял причину, его и самого передернуло. С тоской припомнил он добрые старые времена, когда слово «страх» ему было неведомо. Ему, Кендеру, следовало бы теперь с ума сходить от восторга и любопытства. Он ведь оказался в совершенно незнакомом месте, причем наверняка полном потрясающих диковин, только и ждущих, чтобы их оценили. Но теперь он знал, что здесь таилась также и смерть. Смерть и страдания. Слишком многим уже довелось их вкусить. Мысли его невольно обратились к Флинту, Стурму, Ларане. Что-то переменилось в нем. Никогда он уже не будет таким, как остальные его соплеменники. Он познал горе, а с ним и страх. Страх не за себя, за других. За тех, кого он любил. И Тас непоколебимо решил. Лучше уж он погибнет сам, чем позволит умереть еще кому-нибудь, кто был ему дорог. «Ты выбрал темный путь, но у тебя хватит мужества пройти его до конца», — так сказал ему Физбен. «Неужели действительно хватит?» — спросил себя Тас. «Как-то не верится». Он тяжело вздохнул и уткнулся в ладони лицом. «Не смей, Тас! Слышишь, не смей!» — тотчас же затрясла его Тика. «Не вздумай помирать, ты нам нужен!» Он сделал усилие и поднял больную голову. «Да я в порядке», — выговорил он тупо. «А где Карамон с Беремом?» «Вон там», — Тика ткнула пальцем в дальний конец камеры. «Нас заперли всех вместе, пока кто-то там не придет и не решит, что с нами делать». «Какой молодец Карамон», — добавила она гордо, бросив восхищенный взгляд на богатыря, который, устроившись в уголке, всем своим видом изображал оскорбленное достоинство. «Поместить его, офицера, в одном каземате с пленниками». Потом на лицо Тики снова легла тень страха. Она притянула Таса к себе. «Ох, боюсь я заберема. Он, по-моему, с ума сходит». Тасельхов быстро глянул на вечного человека. Тот сидел на холодном и грязном каменном полу, устремив взгляд в пространство и склонив голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. Фальшивая борода, изготовленная тикой из козьей шерсти, свалялась и местами вылезла. «Вот-вот отвалится», — испуганно сообразил Тас и поспешно оглянулся на дверь. Подземелья представляли собой сложную систему коридоров, выдолбленных в скальном основании храма. Коридоры расходились во все стороны из одного центра, в котором помещалась караульная. Небольшая круглая комната под винтовой лестницей, выходившей на первый этаж собственно храма. В караульной за облезлом столом, подчидившим на стене факелом, сидел крупный хабгоблин. Он невозмутимо жевал краюху хлеба, запивая ее чем-то из большого кувшина. Над его головой висело проволочное кольцо с ключами. Вероятно, хабгоблин был главным тюремщиком. Он не обращал на спутников никакого внимания, а может, смекнул таз как следует и не видел их. Подземелье было темновато, а камера находилась в доброй сотне шагов от него. Осторожно подобравшись к двери, Тасс выглянул между прутьями, стараясь рассмотреть, что там в глубине коридора. Послюнив палец, он поднял его над головой и решил, что коридор вел на север. Вонючие факелы коптили и трещали в сыром воздухе. Обширная камера неподалеку была битком набита драканидами и гоблинами, видимо отсыпавшимися после буйной попойки. В дальнем конце коридора виднелась массивная железная дверь. Она была слегка приоткрыта. Тасс напряг слух и расслышал доносившиеся из-за двери голоса, тихие стоны. Другое отделение подвалов, вспомнив о своем прошлом опыте, рассудил Тасс. Наверное, тюремщик оставил дверь приоткрытой, чтобы слушать в промежутках между обходами, не бунтуют ли узники. — Ты права, Тика, — прошептал Тосельхов. — Мы тут вроде как в камере предварительного заключения, ждем, пока нами распорядятся. Тика кивнула. Блеф, предпринятый Карамоном, может, и не вполне одурачил охранников, но охоту к поспешным решениям у них все-таки отбил. «Пойду поговорю с беремом», — сказал Тасс. «Не стоит, Тасс!» Тика неуверенно покосилась на вечного человека, но Тасс, не слушая, метнул последний взгляд на тюремщика и на четвереньках пополз к берему. Надо же было, наконец, подклеить эту несчастную бороду. Он подобрался к нему и уже протянул руку, но тут берем вдруг заревел и кинулся прямо на кендера. Тасс шарахнулся и испуганно взвизгнул, но берем его как будто даже и не увидел. Перелетев через кендера, он с нечленораздельным воплем всем телом обрушился на дверь. Карамон вскочил на ноги. Вскочил тюремщик. Карамон все еще пытался изображать из себя незаконно арестованного офицера. Сделанный свирепостью, глянул он на поверженного Тассельхофа и проворчал, почти не шевеля губами. «Что ты ему сделал?» «Ничего! Честно, Карамон, ничего!» — заикался Тасс. «Он! У него крыша поехала!» Берем, казалось, действительно обезумел. Не обращая внимания на боль, он раз за разом бросался на прутья решетки, сили их выломать. Но прутья не поддавались, и тогда он обхватил их руками и попытался раздвинуть. — Я иду, Джесла! — кричал он. — Не уходи! Прости меня! Тюремщик встревоженно вытрощил поросячьи глазки и, подбежав к лестнице, закричал что-то наверх. — Стражу зовет! — буркнул Карамон. — Слушайте, надо срочно успокоить его. Тика, ты... Но Тика была уже подле берема. Ухватив его за руку, она заговорила с ним, умоляя остановиться. Охваченный неистовством, он сперва не слушал ее. Более того, грубо отшвыривал девушку прочь. Но Тика гладила его руку, успокаивающе похлопывала по плечу и говорила, говорила. И, наконец, Берем начал вроде бы притихать. По крайней мере, решетку больше не тряс, просто стоял, держась за прутья. Накладная борода валялась под ногами, по лицу тек пот, а где и кровь. Он ведь поначалу таранил дверь головой. Со стороны лестницы послышался ляск. На зов тюремщика бегом примчались два драконида. Они двинулись по коридору, держа на готове кривые мечи. Тюремщик следовал за ними по пятам. Тасс живо подхватил с полу на клотную бороду и запихал ее в кошель. Будем надеяться, они не запомнили, что Берем угодил сюда бородатым. тихо все еще поглаживал плечо Берема, продолжая нести какую-то ласковую чепуху. Он не слушал ее, но приступ, видимо, миновал. Тяжело дыша, он смотрел остекленевшими глазами куда-то в пустую камеру напротив. Тасс видел, как на его руках судорожно подергивались мышцы. «Что за дела?» — рявкнул Карамон на подошедших к двери драконидов. заперли меня тут со звероподобным безумцем?» «Он хотел убить меня! Я требую, чтобы меня немедленно отсюда перевели!» От Тасельхофа, пристально наблюдавшего за богатырем, не укрылось едва заметное быстрое движение его пальцев. Карамон указывал ему на стражников. Узнав этот сигнал, Тас подобрался всем телом и приготовился к немедленным действиям. Один хабгоблин и два драконида? Что ж, бывало и покруче. Стражники оглядывались на тюремщика, а тот явно не знал, что ему делать. Тасельхоф насквозь видел, что творилось в его неповоротливых мозгах. Если здоровяк офицер в самом деле окажется личным приятелем темной госпожи, тюремщику, допустившему, чтобы его убили в тюремной камере, придет свой, как несладко. «Пойду ключи принесу», — пробормотал он наконец и в развалку направился по коридору назад. Дракониды переговаривались на своем языке, явно отпуская какие-то грубые шуточки о хабгоблинах. Карамон метнул быстрый взгляд на Тику и Таса и сделал такой жест, как будто собирался стукнуть кого-то головами. Тас порылся в сумочке и нащупал свой маленький ножик. Кендера, как и всех остальных, конечно же, обыскали, но Тасс, стараясь облегчить стражникам их труды, все время переставлял кошели поудобнее, и дракониды, обнаружив, что в третий раз перетряхивают одно и то же, махнули на него рукой. Немало помог ему и Карамон, настоявший, чтобы тасу оставили его сумочки. Вдруг, где в них окажется нечто, могущее заинтересовать темную госпожу. То есть, если стражники согласны нести ответственность, тогда, конечно... Тика продолжала ухаживать за Беремом, и волшебство ее голоса мало-помалу гасило лихорадочный блеск его голубых глаз. Тюремщик снял ключи со стены и как раз направился назад в коридор, когда его окликнули с лестницы, и он остановился. «Чего надо?» — раздраженно рявкнул он при виде какого-то типа в длинном плаще, появившегося неожиданно и безо всякого предупреждения. «Ягак-хан!» — прозвучало в ответ. Моментально притихнув при виде вошедшего, дракониды почтительно вытянулись, а Хаб гоблин стал тошнотворно-зеленого цвета, и ключи в его оплывший лапе так и задребезжали. Еще двое стражников, лязгая когтями, спустились по лестнице и по знаку своего вожака остановились подле него. Миновав трясущегося хабгоблина, этот последний приблизился к двери камеры, и Тасс смог как следует его рассмотреть. Перед ним был драконит, в доспехах и длинном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Кендер досадливо прикусил губу. Неравенство сил делалось вопиющим. «Ладно, не все еще потеряно, ведь у них есть карамон».